Глава 2. Рози Вильямс умерла так же, как жила. Скверно. Она лежала на спине на мощенной булыжником улице, уставившись в оранжево-серое ночное небо, и ее кожа блестела, когда мелкий дождик смывал темно-красную кровь с лица. Она была голая, как в день своего рождения. На место преступления первыми прибыли констебли Джейкобс и Бухан. Джейкобс переминался с ноги на ногу на скользкой булыжной дороге. Бухан просто ругалась. «Вот уродка!» Она внимательно смотрела на бледное изломанное тело. Для обычного рядового дежурства это уже слишком. Трупы подразумевали дополнительную бумажную работу. Правда, потом на лице констебля Бухан появилась едва заметная улыбка. Трупы подразумевали также сверхурочную работу, и, господь-свидетель, она в ней очень нуждалась. «Я вызову подкрепление». Констебль Стив Джейкобс повозился с рации и сообщил в дежурную часть, что анонимный звонок подтвердился. «Подождите минутку», — сказала дежурная часть с сильным Абердинским акцентом. Последовала пауза, наполненная шорохом статического электричества, затем... «Пока разбирайтесь сами, все свалили на этот чертов пожар. Пошлю к вам детектива-инспектора, как только кто-нибудь появится». «Что?» Бухан схватил рацию Джейкобса, все еще висевшую на его плече, отчего он едва не упал. Что вы имеете в виду, говоря, когда кто-нибудь, черт у вас, побрал, появится? Это убийство. Это вам не какой-то сраный пожар. С каких это пор пожар приоритетнее, чем...» Голос дежурной части оборвал ее пламенную речь. «Слушай сюда», — сказал он. «Меня не заботит, какие проблемы у тебя дома. Ты нахрен можешь их там и оставить. Делай так, как тебе, черт возьми, сказали. И охраняй место преступления до тех пор, пока я не найду детектива-инспектора. И если для этого потребуется целая ночь, то столько ты и будешь ждать. Понятно?» Бухан пошла яростно-пунцовым цветом. Потом выплюнула два слова. «Да, сержант». «Хорошо». И рация смолкла. Бухан снова начала ругаться. «Как черт бы их побрал, она может охранять место преступления без бригады криминалистов? Дождь идет вовсю, скоро все улики смоет к чертовой матери. И где, черт возьми, убойный отдел? Это должно быть криминальное расследование, а у них даже следователя нет». Она схватила констебля Джейкобса за руку. «Тебе работа нужна?» Он подозрительно нахмурился. какая работа. — Нам нужен ведущий расследования офицер. Твой приятель живет где-то рядом, так ведь? Чертов мистер-герой-полицейский! Джейкобсу пришлось признаться, что именно здесь он и живет, неподалеку. — Хорошо, давай иди и буди этого ублюдка, пусть он займется этим. У констебля Ватсон была самая кошмарная коллекция бюстгальтеров и трусов, какую только доводилось видеть Логану. Ее нижнее белье выглядело так, будто его пошили производители цепелинов во времена Первой мировой войны, да к тому же не в самый удачный день, нечто военно-мешковато-серое. Не то чтобы Логану часто доводилось видеть нижнее белье Джеки, но иногда их смены совпадали. Логан сонно улыбнулся и перевернулся на другой бок. Свет из холла лился сквозь открытую дверь, освещая смятую постель. Он прищурился на электронные часы с будильником. Почти два. Еще пять часов до начала дежурства и очередной взбучки. Целых пять часов. Клик. Выключился свет в холле. В дверном проеме появился смутный силуэт и, почесываясь, прошаркал к кровати. Констебль Джеки Ватсон положила здоровую, не сломанную руку на грудь Логану и удобно устроилась головой на его плече, не самым удачным образом сунув кончики кудрявых волос ему в рот и в нос. Незаметно выплюнув их, он поцеловал ее в макушку и почувствовал, как ее прохладное тело прижалось к нему. Она провела пальцами по шрамам, которые крест-накрест пересекали его грудь, и Логан подумал, что пять часов — это не так уж и много, между прочим. В дверь кто-то позвонил. «Что за черт?» — пробубнил Логан. «Не обращай внимания, это пьянь какая-нибудь». Дверной звонок прозвенел еще раз, на этот раз более настойчиво. как будто говнюк по ту сторону двери пытался просверлить в нем отверстие указательным пальцем. «Пошел нафиг!» — заорал Логан в темноту, вызвав у Джеки приступ истерического смеха. Но невидимого наглеца это не отпугнуло. Тут к предрассветному хору присоединился мобильный телефон Логана. Господи! Он повернулся, Джеки недовольно застонала и схватил лежавший на тумбочке мобильник. «Что?» «Алло, сэр! Детектив-сержант Макрей? Констебль Стив Джейкобс, легендарный голый меченосец из старого доброго Абердина. Логан уронил голову на подушку, зарывшись в нее лицом, но все еще прижимая к уху телефон. «Чем могу вам помочь, констебль?» Спросил он, подумав, что пусть уж это будет какое-нибудь чертовски важное дело, раз он отрывает его от голого тела констебля «Э, «Сэр, у нас тут труп, вроде как не...» «Я сейчас не на дежурстве». Констебль Ватсон издала звук, обозначавший, что «да», Так оно и есть, черт возьми, но полицию грампиана это не волнует. — Да, понятно, но все свалили на какой-то пожар, а у нас тут нет старшего офицера, чтобы вести расследование, и криминалистов нет, и вообще ничего. Логан выругался в подушку. — Окей, — сказал он наконец, — где вы? Дверной звонок опять зазвонил. «Э, — Это твою мать. Кряхтя, помятый и небритый Логан выбрался из постели, натянул на себя какую-то одежду, потом выглянул на лестницу. На верхней ступеньке стоял констебль Стив, прославившийся исполнением стриптиза под Квиновскую «A Kind of Magic». «A Kind of Magic» — знаменитая песня группы Queen, саундтрек к фильму «Горец». «Простите, сэр», — промямлил он робко, — «тут прямо через дорогу, женщина, голая, выглядит так, будто ее забили до смерти». И все мысли о том, как бы успеть повеселиться в оставшиеся несколько часов, мгновенно вылетели у Логана из головы. В четверть третьего утра в среду гавань была почти пустой. В свете уличных фонарей серые гранитные здания выглядели неестественно, их очертания растворялись в моросящем дожде. Громадное грузовое судно, выкрашенное в ядовито-оранжевый цвет, стояло на приколе напротив въезда на Маришаль-стрит в ярком сиянии своих огней. Логан и констебль Джейкобс повернули на Шорлейн. Это была узкая улочка с односторонним движением в самом сердце квартала красных фонарей Абердина. С одной стороны пятиэтажная стена грязного гранита и темных окон, с другой — куча разномастных намишек. Даже в это ночное время запах здесь стоял весьма специфический. Три дня проливных дождей и последовавшая за ними неделя ослепительного солнца забили ливневые колодцы ароматно гниющими утонувшими крысами. На стенах висели фонари, большинство которых были разбиты, а оставшиеся выглядели как крошечные островки желтого света в безбрежном море тьмы. Под ногами скользил мокрый булыжник. Констебль Стив и Логан подошли к небольшому темному пятну, над которым сидела на корточках женщина-констебль, внимательно рассматривавшая что-то белое, лежавшее поперек тротуара. Труп. При звуке их шагов женщина встала, направив свет электрического фонаря прямо им в лицо. «О!» — сказала она без особого энтузиазма. «Это вы!» — отступив назад, осветила обнаженный труп. Это была женщина. Лицо разбито, в синяках и кровоподтеках, один глаз заплыл и был почти закрыт, нос расплющен, скула и челюсть сломаны, зубы выбиты. Кроме ожерелья из темно-красных синяков, на ней ничего не было. Она была не первой молодости... Толстая белая плоть ее бедер была покрыта апельсиновой коркой целлюлита. Живот, весь в растяжках, смахивал на песчаные дюны и кое-где был покрыт короткой грубой щетиной, впоследствии многочисленных эпиляций самодельным бразильским воском. Молочно-белая кожа над левой грудью была украшена чем-то вроде герба из розы и окровавленного кинжала. Татуированная кровь не смывалась даже дождем. «Господи, Рози!» — сказал Логан, становясь коленом на холодный, мокрый, мощенный булыжником тротуар, чтобы лучше ее разглядеть. «Какая сволочь это с тобой сделала!» «Вы знаете?» — сказала недружелюбно смотревшая на него женщина констебль. «Вы один из ее постоянных?» Логан не обратил на нее внимания. «Рози Уильямс. Она работала на этой улице, сколько себя помню. Ее вот и дело забирали за то, что она приставала к мужчинам». Он протянул руку и потрогал пульс на шею. Хотите верьте, хотите нет, но мы это уже делали, — сказала женщина-констебль. Мертвее не придумаешь. Мелкий дождик приглушал звук пьяных голосов, доносившийся откуда-то из доков. Криминалисты, следователь из прокуратуры, дежурный врач. Женщина-констебль фыркнула. «Это вы так шутите, что ли? Они там все на этом пожаре, черт бы их побрал. Это ведь важнее, чем какая-то несчастная телка, которую забили до смерти». Она сложила на груди руки. «Даже нормального следователя прислать не могли, придется обходиться вами». Логан стиснул зубы. «Вы хотите что-то сказать, констебль?» Он подошел к ней так близко, что почувствовал в ее дыхании застарелый запах табачного дыма. Она пристально смотрела на него, лицо как застывшая раздраженная маска. «Как дела у констебля Мэйтленда?» Колосе был холодный, как труп, лежавший у ее ног. «Он все еще жив?» Логан хотел ответить, но прикусил язык. Он был старшим по званию, и это была его обязанность — вести себя по-взрослому. Но что ему на самом деле хотелось сделать, это найти одну из этих грязных, гниющих, раздутых крыс и сунуть ей прямо. С другого конца улицы послышались крики, как раз из того места, где она соединялась с Риджентки. Трое мужчин, раскачиваясь, выползли из-за угла. Спотыкаясь друг от друга, расстегивая на ходу брюки и хохоча во все горло, они поливали все вокруг струями дымящейся мочи. Логан повернулся к самодовольно дерзкой женщине. «Констебль», — сказал он с кривой улыбкой, — «я полагаю, вы должны охранять место преступления. Почему три этих мужика суд на него?» Мгновение показалось, что она скажет что-нибудь в ответ, но она ринулась по дороге, заорав на ходу. «Эй вы, какого черта вы тут делаете? Что вы здесь устроили?» Логан и констебль Стив остались наедине с обезображенными останками Рози Уильямс. Логан вытащил мобильный телефон и позвонил в дежурную часть. оставил заявку на дежурного врача группу криминалистов патолога анатома следователя из прокуратуры да и вообще на весь этот цирк который тут закрутится завертится как только будет подтвержден случай насильственной смерти веселиться было нечего все были заняты на большом пожаре в нортфилде но детектив инспектор макферсон присоединится к ним как только сможет а пока Логану следует оставаться на месте и попытаться сделать все возможное, чтобы больше никого не убили. Прошел час, но на месте преступления не было никаких признаков детектива-инспектора Макферсона, так же, как не было и криминалистов. Правда, прибыл дежурный врач. Да еще дождь прекратился. Врач натянул белый одноразовый комбинезон для осмотра места преступления, прошел шаркой ногами по Шорлейн и нырнул под синюю ленту с надписью «Полиция». которую констебль Бухан нехотя натянула поперек дороги. В половине четвертого утра док Вилсон чувствовал себя не самым лучшим образом, и падение докторской сумки в воняющую крысами лужу не улучшило его настроение, о чем свидетельствовал поток ругательств. Под глазами у доктора были громадные мешки, нос красный и сопливый от невпопад подхваченной летом простуды. «Доброе утро, док», — сказал Логан, и услышал в ответ сердитое фырканье присевшего на корточки врача. — Она мертва, — сказал он, пощупав пульс, затем встал и направился к своей машине. — Подождите минуту. Логан схватил его за руку. — Это что, все? — Мы знаем, что она мертва. Не рискнете высказать предположение, когда и как это произошло? Доктор нахмурился. — Это не моя работа. Спросите у этого чертового патолога-анатома. Удивленный, Логан выпустил руку старика. Ночь была тяжелая. Док Вилсон устало и провел рукой по лицу, отчего щетина на его щеках заскрипела. «Извините, я просто устал, как собака». Взглянул через плечо на голое тело Рози, вздохнул. «Самое простое предположение — тупая травма головы. Побои не самые тяжелые, но кровообращение должно быть прекратилось довольно быстро. Судя по синюшности, со времени смерти прошло часа три-четыре». Он подавил животу. «Забили до смерти». Было двадцать пять минут пятого, когда появился еще кто-то. К тому времени док Вилсон давно ушел, Солнце уже отправилось в свой путь, и небо стало бледно-желтым, с серыми клочковатыми пятнами. Но Шорлейн все еще была погружена в тень. Грязный белый фургон криминалистов свернул в переулок с проезжей части. За рулем сидел одинокий эксперт-криминалист в белом комбинезоне. Задние двери фургона распахнулись, и ритуальное возведение шатра над местным преступления началось. Возле тела Рози Уильямс устанавливались металлические шесты и синие пластиковые ограждения. С ревом ожил дизель-генератор, выплевывая в раннее утро клубы сизого дыма. Пары бензина боролись с вонью от гниющих крыс. Затрещав, зажглась пара дуговых ламп. Вскоре прибыл местный прокурор, оставив свою машину в дальнем конце улицы у выхода на Ридженке. Прокурором оказалась привлекательная блондинка, лет сорока с небольшим. Выглядела она почти так же устала, как Логан, и от нее слегка попахивала табаком. За прокурором по пятам следовала женщина помоложе. Серьезное лицо, завитые волосы, широко открытые глаза и папка с зажимом для бумаг. Пока они натягивали защитные комбинезоны, Логан вводил их в курс дела. Затем еще раз повторил свой рассказ, когда появилась патологоанатом анатом доктор Исабел МакАлистер. Усталая, раздраженная и жаждущая переложить все дело на Логана. совсем не похожая на его прежнюю подружку, всегда готовую найти на месте преступления что-нибудь смешное. Детектив-инспектор Макверсон все еще не появился на месте преступления, и это означало, что Логан сам будет нести ответственность, если что-нибудь пойдет не так. Как будто ему не о чем больше беспокоиться. Утешало только, что это ненадолго. Его ни за что не оставят руководить расследованием этого убийства, особенно в связи с недавними записями в его послужном списке. и особенно после того, как констебль Мэйтланд чуть не погиб во время неудачно спланированной операции. Нет, это дело отдадут кому-нибудь, кто уж точно не облажается. Он посмотрел на часы. Почти пять. Еще два часа до того, как начнется его дежурство, а он уже провел здесь добрую половину ночи. С усталым вздохом Логан перешел из холодного рассветного утра в шатер криминалистов. День будет длинным.